Глава тринадцатая. Контрадмирал, адмирал уклонение вправо. Наша цель – привлечь внимание командующего флотом Союза Трех. Никаких действий против Улья, повторяю. В сторону бессмертных ни одного выстрела. Софа, продолжай слать запросы видеосвязи. Может, кто-то из капитанов откликнется. Адмирал, наш сигнал приняли три судна. Отозвалась Искин. «Соединяй со всеми сразу. Может, кто-то прислушается». Приказал я, наблюдая на тактической карте, как зеленые маркеры двух наших кораблей синхронно меняют курс. Дождавшись, когда на экране видеосвязи проступят три фигуры, облаченные в бронескафы, я заговорил. Говорит адмирал флота Земной Федерации. «Настоятельно рекомендую выйти из зоны поражения флагмана «Бессмертных». «Если прислушаетесь к моим словам, у нас появится шанс выйти из этого боя победителями». «Говорит командующий флотом Союза трех», — произнес один из перейцев. «Чужак, у тебя есть ровно четыре стандартных часа, чтобы покинуть нашу систему. В противном случае мы будем вынуждены уничтожить твои корабли». «Прими хотя бы файл с информацией». «Софа, отправь пакет с подготовленной информацией». Да, у меня на борту находится ваш офицер разведки. Он вместе с беженцами покинул столичную планету империи, и ему есть что рассказать. Я подал знак, и двое дюжих космодесантников подвели к экрану видеосвязи шпиона. Тот, определив по знакам различия наивысших офицеров, вытянулся по струнке. Командующий. Докладывает старший оперативник секретного отдела, майор Рота. Идентификационный номер Разведчик произнес длинный набор цифр и букв. «Командующий, прислушайся к словам адмирала. Я лично был свидетелем уничтожения флота Империи. Им противостоял этот корабль и еще два судна тяжелого класса. Тебе явно промыли мозг, майор!» Рявкнул флотоводец и вновь перевел внимание на меня. «Адмирал, повторяю, у вас есть четыре часа, чтобы покинуть систему. После мы будем вынуждены атаковать твои корабли». Командующий отключился, а вот два других командира остались на связи. Словно дожидаясь, когда разговор покинет флотоводец, один из офицеров задал вопрос. «Адмирал, империя уничтожена. По последним данным, столичная планета смогла отбить нападение, но информация устаревшая. Во всяком случае, единственный уцелевший корабль бессмертных находится здесь, и в данный момент вашему флоту грозит неминуемая гибель, если вы не измените тактику». Вашими орудиями, даже если вы нанесете залп одновременно, не уничтожить корабль класса улей. А вот он, наоборот, справится с вами в считанные секунды. Что захватчик делает с населением планеты? Атмосферные планеты, пригодные для жизни, подвергаются тотальному воздействию особым вирусам, меняющим геном всей фауны. Укрыться от воздействия можно только в убежищах высочайшего класса защиты. У нас подобных убежищ нет. Глухо произнес Переец. «А если часть кораблей пойдет на таран?» Спросил второй, до этого молчавший офицер. «Софа, рассчитать вероятность». Приказал я и скину, а затем уточнил. «Сколько кораблей точно пойдут на таран?» «Три», — ответил первый капитан корабля. «Адмирал, столкновение с тремя кораблями класса вспомогательный крейсер недостаточно, чтобы снять защиту с флагмана бессмертных. Это возможно, если в момент столкновения будет произведен подрыв всех трех реакторов» и крейсера на мгновение умолкла, а затем произнесла с тревогой в голосе. «Адмирал, Улей начинает выпускать москитный флот». «Не успеваем. Я еле сдержался, чтобы не выругаться». Оценил тактическую диспозицию, время до начала атаки Улья и произнес. «Капитаны, у вас не больше десяти секунд на принятие решения. Не успеете и вам». «Мы уже приняли решение, адмирал». Слова офицера подтвердил тактический экран, на котором было видно, как три маркера сменили цвет с красного на синий и, вырвавшись вперед, под ускорением устремились к улью. «Я правильно понял. Если нам удастся снять с этого гиганта защиту, то флагман Земной Федерации сможет уничтожить вражеский корабль». «Верно», — подтвердил я. «Для лучшего эффекта необходимо синхронизировать корабельное время и сообщить точное время подрыва. И главное. Всем капитанам передать управление и скином кораблей. Противник может нанести ментальный удар, против которого у вас нет защиты. Софа, передай союзникам данные, в какой момент лучше всего произвести подрыв реакторов. Данные получили, синхронизацию провели. Адмирал, судьба союза трех в твоих руках. Экран видеосвязи погас, а на тактическом экране появился дополнительный таймер. До часа X оставалось всего семь минут. «Информацию о наших договоренностях на Искатель и видеосвязь с контр-адмиралом. Срочно!» Отдал я приказ. Едва на экране появилось изображение, тут же скомандовал. «Тихонов, выводи Искатель на ударную позицию. Время до залпа 7 минут». «Принял», — коротко ответил контрадмирал. Он приглушил канал связи, видимо, раздавал приказы подчиненным, а затем обратился с предложением. «Разреши подстраховаться». Лейтенант Сион с миной на борту постарается подобраться поближе к улью и оставит подарок у бессмертных под носом. «Добро», — разрешил я. Басов встает на прикрытие Персея от москитного флота. «В крайнем случае возьмем на себя корабли Союза, если их экипажи попадут под ментальное воздействие». Время понеслось, словно бешеное, а к нему лавиной хлынула информация. Число вражеских истребителей, превысившее четыре сотни, Перестроение флота «Союза», чтобы встретить москитный флот «Бессмертных». И как итог, Улей начал формирование своего главного орудия – плазменного заряда. Одно из огромных щупалец, расположенных в хвостовой части гигантского корабля, сокрытого маревом защитного поля, отклонилось в сторону от остальных. Искин развернула дополнительный экран, чтобы я смог отслеживать изменения. И не зря. Через минуту мне стало ясно, что командующий бессмертных выбрал своей целью не группу мелких крейсеров, а здоровенную тушу Искателя, лишь вдвое уступавшего Улью. Твою дивизию. Контрадмирал, Персей под ударом. Рекомендую совершить маневр уклонения в ближайшие 30 секунд. С момента начала операции и держала видеосвязь с Тихоновым непрерывно. Адмирал, тогда мы потеряем наш единственный шанс уничтожить тварь. «Лейтенант Сион принял решение перехватить плазму вблизи улья. Подрыва мины должно хватить, чтобы заряд детонировал. Наши уже проворачивали подобный трюк». «Добро». Я быстро оценил ситуацию на тактическом экране. «Предупредить троицу смертников уже не успеваю. Счет пошел на секунды. Если у нашего Камикадзе все получится, взрывная волна накроет весь флот Союза, да и нас может зацепить краем». «Пилот, укрыть крейсер за счетами Искателя». «Принял». Отозвался лейтенант Картер. «Меня чуть качнуло в кресле. Это пилот заставил крейсера резко сменить курс движения. При подобных маневрах искусственная гравитация на борту давала небольшой сбой». Таймер отсчитывал последние секунды до запуска плазменного шара. Тот уже достиг середины щупальца, выполняющего роль гигантской прощи. Зеленая точка корвета замерла на одном месте, и, что странно, На крохотный корабль не среагировал ни один вражеский истребитель. Москитный флот бессмертных, разойдясь двумя клешнями, уже вгрызся в построение флота Союза Трех. Троица смертников также была проигнорирована противником, и сейчас корабли стремительно неслись навстречу бесславной гибели. Стремительный рывок гигантского щупальца и маленькое солнце с огромным ускорением устремляется в направлении Персея. Секунда! и на пути двухсотметрового плазменного шара вспухает неуступающий по размерам взрыв. Следом происходит детонация, и тактический экран заливает белым светом. Получилось. У нас, черт возьми, получилось. Софа, восстановить связь с контр-адмиралом Тихоновым. От вспышки часть сенсоров Басова временно перестала функционировать. Адмирал! На экране видеосвязи, дрожащем из-за помех, появилось изображение командного мостика-искателя. Через секунду оно сменилось фигурой Святослава, облаченной в бронескав. Персей вышел на ударную позицию. Улей полностью потерял защиту и сейчас дрейфует по инерции. Идеальная мишень. Изображение дрогнуло, и я понял, искатель произвел выстрел из главного орудия. В этот момент системы сканирования Басова заработали в штатном режиме, и я сосредоточился на тактическом экране. Твою налево! Взрывом полностью уничтожила флот Союза и большую часть москитного флота Бессмертных. сотни уцелевших истребителей отображались на экране серыми точками, что означало, что пилоты, скорее всего, мертвы. Недавно красный маркер Улья также сменил свой цвет на желтый, что означало... Корабль больше не несет угрозы, что тут же подтвердил Тихонов. «Адмирал, корабль бессмертных получил критические повреждения и больше не представляет опасности. Прошу дальнейших указаний». «Продолжай расстреливать улей, пока у флагмана не сработает система самоуничтожения». «Есть!» Святослав вновь отвлекся на командование, изображение экрана видеосвязи дрогнуло. Искатель произвел очередной залп орудиями главного калибра. В следующее мгновение все экраны вновь заволокло белым. Высший Бессмертный, почувствовав угрозу захвата, подорвал корабль. «Искин, соедини меня с системой оповещения крейсера», — приказал я. Дождавшись, когда на забрали шлема, замигает соответствующий индикатор, обратился к команде. «Экипаж! Бой завершен полным поражением противника. Флагман Бессмертных уничтожен. Режим полной герметизации отменен. Поздравляю всех с победой!» «Адмирал, каковы будут дальнейшие приказы?» Обратилась с Тарпом, стоило мне деактивировать шлем бронескафа. Ждем восстановления всех систем. Не стал я вдаваться в подробности. Ожидание затянулось. Через 10 минут два корабля Земной Федерации планомерно уничтожали остатки москитного флота бессмертных, расстреливая их словно в тире. Пока шла зачистка, с искателем связался диспетчер с одной из планет. Обнаружив, что разговаривает не с перейцем, офицер крайне удивился, после чего потребовал объяснить, по какому праву мы вторглись в их систему и с какой целью уничтожили весь флот Союза Трех. Святослав предоставил мне вести переговоры, но я, выслушав претензии, лишь пожал плечами. Софа, перешли местным информационный пакет, что мы отправляли командующему флотом Союза. Все последующие попытки связаться с нами игнорируй и соедини меня с контр-адмиралом. Дождавшись, когда на экране видеосвязи появится рубка управления Искателя, я отдал приказ. Контрадмирал. Начинаем разгон для гиперперехода. Конечные координаты. Столичная планета империи.